В одном городе жил аптекарь, который совсем не верил в Бога. Люди не любили ходить к нему за лекарствами, но другой аптеки не было поблизости, и им ничего не оставалось, как пользоваться услугами этого безбожного человека. Напротив аптеки собирались верующие. Молодой проповедник умышленно говорил громко, стараясь привлечь на собрание неверующего аптекаря, Ему так хотелось, чтобы этот человек услышал радостную евангельскую весть о спасении в Иисусе Христе и о том, как Господь Иисус любит грешников. Аптекарь понимал, что эти собрания на улице напротив аптеки устраиваются с целью привлечь и его к вере в Иисуса. Он кипел от злобы каждый раз, когда евангельское пение доносилось до его слуха. Однажды он не выдержал и побежал через дорогу, выкрикивая ругательство и размахивая кулаками, грозя побить проповедника. Собрание прервалось, поднялся сильный шум, и аптекарь, довольный тем, что ему удалось нарушить покой верующих, побежал в аптеку и захлопнул за собой дверь. Но верующий, облегченно вздохнув, продолжали петь и проповедовать. В это время в двери обозленного аптекаря постучала маленькая девочка с записочкой в руках. Она просила дать ей лекарства для ее больной мамы. Аптекарь все еще злой, грубо ответил ей, «Зачем ты пришла теперь? Неужели не могла прийти раньше? Аптека закрыта!» Я не могла прийти раньше отвечала девочка. Доктор только что был у мамы и выписал вот этот рецепт. Я должна принести лекарство именно сейчас, иначе мама умрет. Мысли аптекаря были далеко от дела. Злоба кипела в нем и тогда, когда он брал с полки один за другим флаконы, чтобы приготовить микстуру для мамы девочки. По ошибке он налил в пузырек яду, но девочка пишила и вообще была рада поскорее покинуть аптеку с таким злым аптекарем. Продолжая злиться, аптекарь убирал обратно на полки использованные флаконы и вдруг заметил свою ошибку. Он не поверил своим глазам, когда прочитал ярлык на одном из флаконов. В нём был яд. Он дал женщине яд. Подлил его в пузырёк С короттором только что ушла ничего не подозревающая девочка. Аптекарь бросился на улицу и побежал за девочкой, но она уже давно исчезла за поворотом. Его охватил ужас. В полном отчаянии он был готов молиться, но вспомнил, что не верит в Бога, ведь он только что смеялся над верующими. Как же он откроет теперь свои уста, чтобы просить чего-то у Бога? Он впал в полное отчаяние и, забыв все, что еще не так давно думал и говорил о Боге, упал на колени и помолился, «Боже, если Ты на самом деле есть, возврати ко мне эту девочку!» Аминь. Он встал с колен и стал собираться домой, но он не успел запереть дверей как кто-то постучал в них очень робко, и послышался тихий голосок девочки, «Милый дядя, простите меня, но я так спешила домой, что не смотрела под ноги и упала, и когда упала, пузырек с микстурой разбился, могу ли я получить от вас новое лекарство?» Доктор сказал, что если мама не примет его сегодня, Она может умереть. Аптекарь ничего не ответил, только тихонько погладил девочку по головке и приготовил новое лекарство. Когда же девочка ушла, он поблагодарил Бога за то, что не стал убийцей, и тут же вспомнил собрание на улице против его аптеки. Он бросился туда, но верующие уже начинали расходиться, увидев его. Они приготовились к новым нападкам, но вместо этого услыхали рассказ о чуде, которое только что произошло с аптекарем. Он не сомневался теперь в том, что Бог есть. И не только есть, но интересуется человеком и слышит его. Аптекарь сказал, что хочет стать христианином, и верующие радостно приняли его в свою среду. Αμήν.